8 часов 30 минут каждая калацующая дверь каждый метр коридора каждый взгляд на решетке все мучит его дается с трудом потому что в глубине души камель боится уже давно он почувствовал уверенность что рано или поздно ему придется сюда войти тогда он отбросил эту мысль но уверенность снова вернулась Она зрела в нем, набирала вес, как сом под корягой, что-то нашептывала Камилю, что рано или поздно это важнейшее свидание состоится. И случай представился. Теперь, чтобы не краснить за самого себя, нужно идти навстречу этой необходимости. Двери центральной тюрьмы распахнули перед ним свои створки и тут же захлопнулись. Позади него впереди справа от него и слева. Камиль двигается по коридору своим легким воробьиным шагом и сдерживает подступающую дурноту. Голова кружится. Сопровождающий его охранник само воплощение почтительности, разве что неосмотрительности как будто он в курсе происходящего и знает, что в столь исключительной ситуации Камиль имеет право на особое отношение. камеры повсюду чудятся какие-то знаки. Одно помещение, второе. Вот и комната для свиданий. Перед ним открывают дверь. Он входит, садится за железный стол, привинченный к полу, сердце у него выпрыгивает из груди, в горле пересохло. Он ждет, кладет ладони на стол, руки дрожат, и он прячет их под стол. Потом открывается другая дверь, та, что в глубине. Сперва он видит только ботинки, стоящие один рядом с другим, на металлическом порожке инвалидные коляски. Ботинки из черной кожи, начищенные до нестерпимого блеска. Потом очень медленно въезжает сама коляска, отчего создается ощущение недоверия или опасности. Теперь в поле зрения попадают ноги. Ткань не может скрыть округлости коленей. Человек в коляске далеко не худ. Коляска останавливается на полдороге, на пороге комнаты. Так что видны лишь пухлые белые руки без вен, сжимающие большие резиновые колеса. Еще метр, и появляется сам человек. Он не торопится, еще на пороге впивается взглядом в глаза Камилю. Охранник проходит вперед, отставляет от стола железный стул, чтобы освободить место для коляски. И по знаку Камиля покидает помещение. Коляска подъезжает к столу, крутится на месте с неожиданной легкостью, и они оказываются лицом к лицу. Камиль Верховен, майор уголовной полиции, впервые за четыре года видит перед собой убийцу своей жены. Когда-то это был высокий худой мужчина, которого, очевидно, поджидала полнота. На нем лежала печать всего рождения, что подчеркивалось его старомодной элегантностью и почти мучительным сладострастием, что больше всего выдавали губы. Теперь перед камелем был заключенный, тучный и неухоженный. Тот же человек, которого Верховен когда-то знал, но совершенно иными пропорциями тела. Неизменным оставалось только лицо, тонко очерченная маска, сидящая на голове мясной туши. Волосы длинные, сальные и точно такой же взгляд, хитрый и ехидный. «Это было предначертано», — произносит Берессон. Его слишком высокий, слишком громкий голос дрожит. «И это произошло», — заключает он так, будто заканчивает беседу. Любовь к пафосным речам появилась у него еще во времена его славы. На самом деле именно пристрастие к напыщенности претенциозного скамерия сделали из него шестикратного убийцу. Едва повстречавшись, они с Камилем сразу возненавидели друг друга. Затем такое случается. История только подтвердила их интуитивный выбор. Но не время начинать с Адама и Евы. Да, просто отвечает Камиль, время пришло. Голос не дрожит, спокойствие вернулось к нему, когда он оказался лицом к лицу с Бюйсоном. У него большой опыт подобных свиданий тет-а-тет, -тет, и он понял, что сумеет себя сдержать. Этот человек, смерть, мучение и страдание которого он столько раз представлял себе, изменился. И, видя его перед собой, спустя годы, Камиль понимает, что вся острота пережитого горя прошла, теперь можно не торопиться. Долгих четыре года он изливал на убийцу Иран свою ненависть, агрессию и горечь. Но теперь это уже старая история. С Бюйсоном покончено. А вот собственная история Камиля только начинается. И бесконечно продолжается выяснение, какова же его собственная вина в гибели Ирана. а этого твоему никуда не деться, нужно понять и принять. Все остальное лишь бегство. Осознав это, Камиль поднимает голову к потолку, и глаза его наполняются слезами, тут же приближающими его крен Живой, восхитительный, бесконечно молодой, только его Рен. Он стареет, она же остается столь же сияющей. Она всегда будет такой, и то, что сделал с небесон, не имеет никакого отношения к воспоминаниям Камиля. У него свои собственные реминесценции, собственные чувства, в которых конденсируется вся его любовь к Рену, свой собственный альбом фотографий. И любовь это отметила его жизнь шрамом, еле заметным, но неустранимым. Бейсон не двигается. Он боится. Боится с самого начала их свидания. Камиль быстро совладал с собой, и его переживания не создали между двумя мужчинами никакой неловкости. Слова найдутся. Сначала нужно дать возможность установиться тишине. Камиль фыркает, ему не хочется, чтобы Бейсон решил, что в его неожиданном замешательстве... В их обоюдном молчании может заключаться некое немое причастие. С таким, как Бюйсон, он не хочет ничего делить. камель сморкается, запихивает платок в карман, ставит локти на стол, опирается подбородком на переплетенные пальцы и впивается взглядом в своего визави Этого момента Бюйсон боится со вчерашнего дня. Узнав, а эта новость не заставила себя ждать, что Верховен виделся с молодым Фаруи, Он понял, что его час настал. Он не спал всю ночь, крутился сбоку-набок в кровати, никак не мог поверить, что это произойдет сейчас. Теперь стало совершенно ясно. Он умрет. У банда Фаруи в центральной тюрьме все схвачено, и таракану не спрятаться. Если Камиль нашел, что предложить в обмен на услуги Фаруи, например, имя того, кто на него донес, через час или через два дня Бюйсон на выходе из столовой получит шило в горле. Или его задушат сзади стальной проволокой, пока два культуриста будут держать его за руки. Еще он вместе со своей коляской может упасть с четвертого этажа или задохнется под собственным матрасом. Все зависит от приказа. Верховен может, даже если ему захочется, потребовать, чтобы он умирал очень долго. Бюйсон будет всю ночь с кляпом во рту в вонючем туалете или связанном истекать кровью в шкафу рабочей комнаты. Умирать Бевисону страшно. Он уже перестал думать, что Верховен может отомстить. Страх смерти, о котором он так недавно забыл, вернулся тем более отчетливо и угрожающе, что нынче он кажется ему никак не заслуженным. Верховен за несколько часов сумел разрушить все, что бисон приобрел за годы, проведенные в тюрьме. Определенное положение, власть, уважение, которое он снискал. Все это создало у него впечатление, что дело закрыто за давности лет. Верховену он довольно было встретиться с Фаруи, чтобы все поняли, срок исковой давности был просто фикцией, и Бюйсон доживает последние часы своей отсрочки. В коридорах тюрьмы об этом много говорили. Фаруи не скрывал свои встречи с Верховеном. Возможно, напугать Бюйсона было частью сделки с майором. Некоторые надзиратели в курсе, да и заключенные смотрят на него не так, как раньше. Но Бейвессон не может понять, почему именно сейчас. «А ты, кажется, стал паханом?» Бейвессон не может понять, отвечает ему Камиль или нет. «Нет, майор просто констатирует факт. Бейвессон — человек очень умный. Во время своего бегства он получил от Луи, приковавшего его к инвалидной коляске, пулю в спину. Но до того момента не раз заставлял полицию поломать голову. Его громкая слава бежала впереди него, и в тюрьме он даже стал своего рода звездой. Не каждому удается так долго быть костью в горле уголовной полиции. Из этого невеликого запаса и симпатии Бессон смог извлечь пользу и снискал уважение среди заключенных. Поставив себя вне войны кланов, он оказывал услуги одним и другим, интеллектуал, человек, который разбирается в происходящем в тюрьме редкость. За эти годы он смог сплести очень густую сеть связей. Сначала здесь, в тюрьме, а потом, благодаря выходившим на свободу заключенным, которым он продолжал оказывать услуги, уже и за ее пределами. Он устраивал встречи, вел переговоры, председательствовал при выяснении отношений. В прошлом году он даже ухитрился вмешаться в братоубийственную войну кланов в пригороде, на западе Парижа. Предложил условия договора, провел просто ювелирную работу, Берсон остается вне, внутри тюремного трафика. Но кто в нем кто, ему прекрасно известно. Что же до преступной деятельности вне стен тюрьмы, если ее, конечно, занимаются профессионалы, ему известно все, что должно быть известно. Он прекрасно информирован, а значит, обладает влиянием. Тем не менее, теперь Раскамиль решил, завтра или через несколько часов он распрощается жизнью. «А ты заволновался!» — произносит Камиль. — Я жду. бессон тут же пожалел о своих словах. Похоже на провокацию, то есть на поражение. Камиль поднимает руку. Ничего страшного, все понятно. — Вы мне объясните? — Нет, — говорит Камиль. — Никаких объяснений. Я просто рассказываю тебе, как будут развиваться события. Вот и все. Лицо бессона заливает бледность. Спокойствие, с которым Верховен ведет себя, он воспринимает как дополнительную угрозу, и это его возмущает. «Я имею право знать», — визжит он. «Физически это другой человек, но на самом деле ничего не изменилось. Все тоже всепоглощающее эго. Каммелируется в карманах и выкладывает на стол фотографию. Это Винсан Афнер. Я знаю, кто это». Он все мгновенно понял, как будто его оскорбили. понял и успокоился. За долю секунды Бейсон сообразил, что ему дается шанс. Эйфория в его голосе возникает спонтанно. Бейсон не в силах ее проконтролировать. Но Камиль не обращает внимания. Можно было предположить, Бейсон тут же открывает встречный огонь, пускает яд. «Я лично его не знаю. Не герой, конечно, но человек серьезный. У него репутация человека жестокого. Зверь». Нужно было бы установить электроды на череп Бевисона, чтобы прослитесь, какой впечатляющей быстротой происходит у него в голове соединение нейронов. «Он исчез из виду в январе прошлого года», — после паузы произносит Камиль. «Какое-то время его не могли найти даже и сейчас как в воду канул. И вдруг неожиданно появляется. Будто вспомнил молодые годы, и методы старые проверены. Включается в дело, свежий, как огурчик». «И это вам кажется странным?» «Да, у меня его столь резкое исчезновение плохо вяжется с громогласным возвращением. Это странно для человека, заканчивающего свою карьеру. Что-то, значит, не складывается?» На лице Камиле появляется тревога. Это лицо человека, недовольного собой, почти рассерженного. «Можно сказать и так, что-то не складывается. Есть что-то, чего я не понимаю». По лицу Бейсона пробегает неуловимая улыбка, и Камиль поздравляет себя с тем, что умело сыграть на его чувстве собственной значимости. Это чувство сделало из Бейсона убийцу рецидивиста. Оно привело его в тюрьму. Из-за него же ему суждено умереть в собственной камере. Но Бейсон так ничего не понял. Его нарциссизм никуда не делся. Он, как бездонный колодец, манит своими глубинами, куда неминуемо сваливается тот, кто над ним наклоняется – «Что-то, чего я не понимаю». Ключевая фраза для Бюйсона. Ведь он-то, Бюйсон, понимает, в чем дело. И, оказывается, не способен это скрыть. Возможно, была необходимость. Нужно идти до конца. Камиль неимоверно страдает от того, что опускается до подобного обмана. Но он следователь. От цели оправдывает средства. Камиль поднимает взгляд на Бюйсона и делает заинтересованное лицо. Его визави не торопится. Говорят, он довольно серьезно болен. Если линия поведения выбрана, то вплоть до того, как следует открыть карты, самое лучшее ее придерживаться. «Ну и пусть сдохнет», — отвечает Камиль. Совершенно правильный ответ. Именно это и должно его беспокоить. У него очень молоденькая девица. Шлюха, пробуя негде ставить. В 19 лет она уже пропустила через себя все футбольные команды Франции. Наверное, ей нравится, когда ее бьют, иначе невозможно. Камиль размышляет, сознательно или нет, Бейсону хочет договорить до конца. Так или иначе, тот это делает. И несмотря ни на что, Афнер, похоже, втюрился в эту девку. любовь офис, комиссар, великая сила, не правда ли? Вам-то это прекрасно известно. Камиль сдерживается, но еще немного он даст волю эмоциям. Он позволил Бейсону коснуться истории собственной жизни. Кто он после этого? а Любовь ведь, комиссар, великая сила. Бейсон должен почувствовать, что перегнул палку, и, несмотря на испытываемое наслаждение, находит в себе силы изменить ход разговора. «Если Афнар так болен, — говорит он, — то ему может захотеться обеспечить безбедную жизнь своей девке». «Знаете, даже в самых низких душах рождаются благороднейшие порывы». Такой слух был, и говорил Камилю, что подтверждение стоило жертвы. Перед Камилем забрещил свет в конце туннеля, и это не останется незамеченным. Порочная натура Бевисона не может не дать о себе знать, только что на карту была поставлена его жизнь». И вот он уже не может отказать себе в удовольствии спекулировать на той крайней необходимости, что привела в тюрьму майора Верховена, на значимости того дела, что заставило майора к нему обратиться. Едва опасность миновала, он уже начинает думать, какую может извлечь для себя пользу. Но Камиль не оставляет ему на это времени. «Афнер, мне нужен сегодня же. Даю тебе 12 часов». «Это невозможно». Ставлено произносит Бюйсон, он просто потерял голову. Но Камиль встает, и у Бюйсона тает последняя надежда остаться в живых. Он лихорадочно бьет кулаком по подлокотникам, никакой реакции. 12 часов, не часом больше. Если срочно работается всегда лучше. Камиль хлопает ладонью по двери, и когда она открывается перед ним, он оборачивается к Бюйсону. «Да потом я могу убить тебя, когда захочу». Достаточно было этому произнести, как оба тут же понимая, что сказать «так» было необходимо. Но это неправда. А будь это правдой бессон был бы давно мертв. Майор Верховен не может отдать приказ убить его просто потому, что не может. И теперь, когда Бейсон знает, что ничем не рискует, что в действительности, может, никогда ничем не рисковал, он решает найти то, что необходимо Верховену. Когда Камиль захлопывает за собой дверь тюрьмы, на него обрушивается покой и осознание собственной вины, как у единого спасшегося после кораблекрушения.